Рэки Кавахара. Ускоренный мир. Том 19. Сила притяжения темной туманности. Глава 1. Существовал лишь один способ стать Burst Linker игроком Fighting Brain Burst 2039. Действующий Burst должен скопировать новому игроку программу установки. Причём копию можно передать лишь по прямому кабельному соединению нейролинкеров. Если установка пройдёт успешно, между игроками появятся ни к чему не обязывающие и в то же время самые крепкие в ускоренном мире узы родителей ребёнка. Родитель Харуюки – Чёрная Королева black Лотос, она же Черноснежка. Родитель Синамия Утай – Миррор Маскер, он же брат Утай, Синамия Кёя родитель Сакаберин – Скай Рейкер, она же Курасаки Фука. Родитель Фука... Кстати, а ведь учитель Рейкер никогда не рассказывала о своём родителе. Промелькнуло в голове Харуюки, когда взгляд его упал на стоящую рядом Фука. Но он не дал мыслям улететь слишком далеко и торопливо вернулся в настоящее. 18 июля 2047 года. Четверг, 5 часов вечера, Харуюки и Фука погрузились на неограниченное нейтральное поле из гостиной квартиры семьи Арита. Прорвались через южные врата Имперского замка с помощью силы Архангела Метатрон и проникли на территорию замка, где Харуюки не был уже месяц реального времени. Внутри их вновь встретил друг Харуюки, Трилит Татраоксид, а также еще кое-кто. Первый из шести бастионов. Офицерского корпуса Зелёного Легиона Грейт Волл, один из элементов старого Неганебулос Аномалия Графит edge Элит представил им графа как своего наставника и родителя. Другими словами, получалось, что именно граф передал программу таинственному самураю по имени Трилит. А для того, чтобы сделать это, соединился с ним кабелем в реальном мире. Элит... И граф Сан. Обратился к ним Харуюки, все еще не отойдя от шока. Так вы... знакомы в реальности? Лид перевел на графа неуверенный взгляд. Тот слегка пожал плечами и сказал. Эээ, -э, объясню как-нибудь в другой раз, Кроу. А то Рэкка смотрит на меня так, словно у нее есть очень срочный вопрос. Эээ... Харуюки -э снова скосил взгляд на Скайрейкер и вздрогнул. Светло-карие глаза Аватара светились особым светом. Он таил в себе такую безграничную мощь, что Хруюки сразу понял. Жуткая в глубине души Скайрейкер едва сдерживает ярость. «Графит edge Стоило ей обратиться по полному имени Аватара, как граф сразу же отступил на пару сантиметров. «Чего тебе, рака «Судя по тому, что ты здесь...» Ты уже давным-давно вырвался из бесконечного истребления у северных врат генбор Ну, строго говоря, получается так. Когда именно? Если честно, почти сразу после штурма Имперского замка три года назад. Раз так, то почему ты нам ничего не сказал? Крикнула Рейкер, и стройное тело её аватара вспыхнуло аурой, похожей на голубое пламя. Харуюки снова испуганно вздрогнул и застыл на месте. Даже иконка Метатрон, покоившаяся на его правом плече, перестала трепетать крылышками. «Ты ведь должен был знать, как сильно страдала Мейдан, думая, что ты попал в бесконечное истребление. Ради того, чтобы спасти тебя, она начала изучать технику четвертого квадранта, инкарнацию массового уничтожения. Она с ее нежнейшей душой!» «Да?» Дело обстояло именно так. Во время прошлого посещения имперского замка, Ордер она же Синамия Утай, избавилась от сильного энеми-стражника с помощью ужасной инкарнационной техники, создавшей на полу озера Магмы. Она сказала, что разработала этот прием специально для битвы с Генбо. Техники четвертого квадранта, они же негативная инкарнация, подталкивали человека к пропасти в душе каждый раз, когда он ими пользовался. Выражаясь конкретней, они искажили характер и усиливали негативные чувства, которые человек испытывал по отношению к другим. Попавшего во власть мы ожидали на дне пропасти лишь вечные поиски врагов и бесконечные битвы, ведущие к саморазрушению. Подобные тому, что случилось с Хромфальконом. Ставшим первым хром-дизастером Кстати А ведь Фалькон нашел усиливающее снаряжение Судьба именно в имперском замке Мысли Харуюки Поплыли в прошлое В этот раз в чувство его привел Голос графа Прозвучавший чуть серьезнее, чем раньше Ясно Значит, Дэн Дэн Да, тут я сплоховал Пробормотал мужчина-амбидекстер Почесывая затлок шлема а затем продолжил, словно одновременно извиняясь и оправдываясь. «Не сообщив Лотте и остальным о побеге из бесконечного истребления, я поступил халатно, согласен. Вот только как я мог вам сказать, у меня нет ваших почтовых адресов, да и ни с того ни с сего вызывать вас на дуэль неловко. Есть уйма способов сообщить, пусть и не лично!» Громогласно обрушилась на него Рейкер, заставив Харуюки, как и графа, мигом втянуть голову в плечи. Грейтвол постоянно атакует территорию сугинами. Ты мог бы передать через них, или сделать что-нибудь заметное и сумасбродное на неограниченном нейтральном поле. Все бы заметили и поняли, что ты спасся». «Ты права. Вот только второй вариант мне бы не подошел». «Почему?» Все продолжала наседать Рейкер, и граф виновата отозвался. «Почему?» Потому что из неограниченного истребления я-то вырвался. Но не наружу, а внутрь имперского замка. Внутрь? Да, даже я не смог бы в одиночку добежать до конца моста, уворачиваясь от атак Генбу. Но потом я подумал, а ведь северные врата совсем рядом с точкой, где заперт мой аватар. Вот я и решил попробовать». Короче говоря, на неограниченном поле я могу бродить только в пределах Имперского замка. Но... но ведь тогда ничего не сходится!» Воскликнул Хоруюки, не сумев сдержаться. Маска Черного Мечника повернулась и уставилась на него. Пусть граф и не думал угрожать ему, но в тот миг, когда взгляд из-под остроугольного визора упал на Хоруюки, тот ощутил за ней настолько естественную и потому непостижимую силу, что у него перехватило дыхание. Харуюки медленно выдохнул воздух, застрявший в виртуальных лёгких, и пояснил. «А, граф-сан, вы говорите, что три года назад, после штурма Имперского замка первым Неганебилос, вошли в замок, встретили Лида и сделали его вашим ребёнком?» Два мечника синхронно кивнули, и Харуюки продолжил. «Чтобы войти в замок через врата, но не убивая четырёх богов, нужно, чтобы кто-то сломал печать на вратах изнутри». «Именно так ради нас поступил Лид. Но на момент вашего проникновения в замок, Граф Сан, Лид ещё не был бёрст линкером и в замке не могло быть людей, которые сломали бы печать. Конечно, если вы сделали Лида ребёнком заранее, то он, может, и помог бы вам. Но если так то как он сам оказался внутри. В конце концов Хороюки и сам запутался в собственных предположениях. Скомков окончания фразы, он умолк, беспомощно переводя взгляд с графа на Лида. Трелит снова ничего не ответил, лишь посмотрев на своего учителя с едва заметной улыбкой. Граф протяжно хмыкнул и оглянулся на здание, которое овысилось у него за спиной. Ладно, давайте найдём местечко поспокойней, а то здесь скоро возродятся эными стражники. Поддерживаю. Поддерживаю, тут же послышалось в ответ. Но голос этот принадлежал не Фука и не Харуяки, а иконки Метатрон. Тот замок, кажется, вы зовёте его дворцом? Я, я хочу увидеть его изнутри. Информации обменяетесь позже, а, а пока немедленно переместитесь туда. туда. Что-то она становится всё высокомернее и высокомернее. И высокомернее. Вздохнула Фука, которая наконец-то несколько успокоилась. Месяц назад, когда Харуюки и Утай проникли внутрь Имперского замка, действовал уровень Эпоха хиян. Покидали они его на уровне Город Демонов. Сейчас, в свой третий раз, Харуюки увидела замок на уровне Лунный Свет. Но изменилось лишь оформление объектов, в то время как рельеф остался прежним. От площади Южных Ворот всё так же тянулась на север широкая дорога, упиравшаяся во внушительный дворец, напоминающий огромный храм. В прошлый раз, когда они с Утай вдвоём пробирались в дворец, дорогу патрулировали устрашающие силы Эннами, от которых приходилось прятаться за столбами и с опаской прыгать от одного укрытия к другому. Однако в этот раз граф и Трилит полностью расчистили путь, Поэтому аватары пошли прямо по дороге, которая наверняка соответствовала проспекту Судзаку старой столице. Безусловно, рассказ графа Нельзя было назвать полным, и в голову Харуюки приходили все новые вопросы. Каким образом трилиты граф узнали, что Харуюки и Фука попытаются проникнуть в имперский замок именно сейчас? Харуюки говорил о своих планах лишь Фука, да и то за 10 минут до начала операции. У Фука не было ни времени, ни, что ещё важнее, причин посвящать в замыслы Харуюки кого-либо ещё. Судя по тому, как Фука разозлилась на графа, она тоже не предполагала, что встретит его здесь. Получается, граф и Трелит предугадали действия Харуюки и ждали? Конечно, Харуюки сам понимал, что разгадать его мысли проще простого. Но даже в таком случае поджидать кого-либо на неограниченном нейтральном поле попросту нереально, ведь время в этой игре ускорено в тысячу раз. Даже самый терпеливый Бёрст Линкер не сможет прождать ни весть чего более полугода. Даже когда Зелёный Король Грингранда и Третий Бастион Айрон Паунд ждали появления уровня Ад, чтобы прикончить засевшего на металлэнтаури Метатрона, они сдались уже через три месяца. «Хотя в одиночку гэр пожалуй, и год протянет», – подумал Булах Юки, но тут же замотал головой. Безусловно, Зелёный Король терпеливее графа Элида. Но даже он вряд ли стал быть тщетно ожидать, не имея определённой цели. Скорее всего, они каким-то образом узнали, когда им надо быть на месте, причём с очень высокой точностью. «Как здесь красиво!» Харуюки скосил глаза влево, откуда вдруг прозвучали эти негромкие слова. Фука уже убрала ураганные сопла и вновь надела свою белую шляпу и платье. Она шла, оглядываясь по сторонам, и на лице её аватара, очень напоминавшим хозяйку, было написано восхищение. Она тихо проговорила. «Хоть мы и затеяли эту операцию ради сатян, но я так сожалею, что её сейчас нет с нами». Ведь она сильнее всех хотела узнать истинную природу ускоренного мира. Да, Харуюки кивнул, проникаясь теми же чувствами. Сильвер Кроу и Скай Рейкер, двум летающим аватарам, с трудом хватило объединенных усилий, чтобы пробиться сквозь охраняющего врата Судзаку. Они однозначно не смогли бы взять с собой кого-либо еще. И все же, как обрадовалась бы Черноснежка, если бы оказалась здесь вместе с ними. Харуюки вспомнил, как блестели её глаза, когда они сутаи рассказывали легионерам о своих похождениях в имперском замке. Но стоило ему огорчённо повесить голову, как справа раздался строгий голос. «Ай, ну почему вы так любите зацикливаться на том, чего не удалось сделать? Это непродуктивно! Если вам некуда девать время...» А «Лучше наполните, наполните мысленные контуры, контуры рассуждениями о том, что вы можете сделать сейчас. Увы, моя языковая библиотека не позволяет внятно изложить, что я хочу сказать». Поначалу Харуюки усмехнулся про себя, слушая, как Метатрон говорит процентов на 20 быстрее обычного. Но потом подумал, что она действительно права. Конечно, смотреть в прошлое бывает полезно, но правильнее обращать взгляд в будущее». «Ты пытаешься сказать, чтобы мы взбодрились!» Шепнул Харуюки иконки Конки, и та мигнула своим огоньком. «Хорошо, «Хорошо я запомню. В, в таком случае, случае я приказываю вам, Кроу и Рейкер, изо всех сил взбодриться!» «Вот уж не думала, что настанет день, когда Эннами будет приказывать мне взбодриться!» Негромко отозвалась Фука. «Называй, «Называй меня существом!» Резко откликнулась Метатрон, а затем продолжила ещё быстрее. Я нахожусь в зоне 0.0, том самом месте, где Brain Burst 2039 начинается и заканчивается. Мне интересны самые мельчайшие детали рельефа. Заметили ли вы, что хотя на атрибуции поля HL05, которую вы называете уровень лунный свет, объекты и должны иметь приоритет ниже среднего? Здесь он повсеместно выставлен на максимум? В частности, это касается строений. Все они имеют атрибут неразрушимости. И, пожалуй, с ними не совладает даже мой тресогион. Пусть таким странным вещам только ты и можешь радоваться. Твои слова почему-то придают бодрости даже мне. Я заметила нахальство в твоих словах, но на этот раз прощаю. Лучше посмотрите назад. Охранные существа уже начали возрождаться. Ну ты даёшь. Сюда смотри, туда смотри. Когда же я на всё время-то найду? «Что?» да? Харуюки развернулся с такой скоростью, что высек из каменного пола несколько искр. И сразу же воскликнул а, -а, -а, -а, -а. На площади южных врат, от которой они удалились всего на каких-то полсотни метров, появился огромный яркий спецэффект. А, а, -а, -а, -а, «А, неплохая информационная плотность. Пожалуй, исполнить мой приказ и избавиться и не от него боюсь, тебе будет не так просто, как с тем стражником с базы общества исследования ускорения». «Да уж, жалко. Э, не об этом сейчас надо думать!» Харо юки резко развернулся и обратился к шагающему впереди графит Эджо. «А, граф Сан, существа, фу, энеми возрождаются!» Мечник обернулся через плечо, окинул устрашающий эффект взглядом и вальяжно ответил. «Забей! С такого расстояния он не сагрится!» «Но ведь энеми не стоят на месте!» «Забей! Эти ходят медленно! Но ведь он не один возродится! Забей! Хотя нет, не забей!» После слов графа, Харуюки неуверенно обернулся и увидел ещё один спецэффект, проявившийся в каких-то десяти метрах от них. Если Эннэми появится на таком расстоянии, то однозначно попадёт в радиус агрессии. «Он уже здесь! Ничего не поделаешь! Бежим!» Воскликнул мечник с двумя клинками и стремглав бросился к дворцу, оставив после себя лишь завивающуюся пыль. «Стой!» – завопил Хоро-юки и побежал следом, мысленно добавив. «За что же ты нас бросил?» Быстро поравнявшийся с ним Лид поклонился на ходу. «Простите, Краусан, мой учитель всегда такой». «Ты что, Лид, тебе-то извиняться не надо!» А раздавшийся сзади голос Фука, в котором звучала тоска, подвёл черту под разговором. «Привыкай, Ворон Сан. Он себя всегда так ведёт».